Посмотрим, кто сможет объяснить вам мои слова. Вы, мистер Сканлон? А наиме это веду, что Мак малой не промах. А кто говорил, что нет, чтобы вышибить последние слова, Билли ударил кулаком по креслу. Но мисс Гнусон намекала. Нет, Билли, я ни на что не намекала, я просто заметила, что мистер Макмерфи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 Первый дар ванная комната. Но его ли это дар? Потерял ли он что-нибудь, забрав её под козено? С другой стороны, сколько, по-вашему, он заработал за то короткое время, когда исполнял обязанности крупье в своём маленьком больничном Монте-Карло? Сколько бы проиграли Брюс? Вы, мистер Сефилд,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 Нет, подождите, мне кажется, она вытащила листы из папки. Да, вот. Мистер Сканлон. Его отношение к взрывчатым веществам. Отлично. Сейчас мы займёмся этим, а о мистере МакМёрфи побеседуем в другой раз, когда он будет с нами. И всё же, по-моему, вам следует подумать о том, что сегодня говорилось. Итак, мистер Сканлон Позже в тот день в восьмером или в десятиром мы собрались перед дверью нашей лавки, ждали, когда санитар украдёт наконец флакон масла для волос, и некоторые опять завели этот разговор. Они сказали, что вообще-то не согласны со старшей сестрой. Но чёрт возьми. Кое-что старушка верно подметила. И всё равно, чёрт возьми. Мак всё-таки хороший парень. Нет, правда. В конце концов Хардинг заговорил напрямую: "Друзья мои, вы слишком шумно протестуете, чтобы поверить в ваш протест. В глубине своих скупых душонок вы верите, что всё сказанное сегодня о МакМёрфи, нашем ангеле милосердия, совершенно справедливо".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 за святой наш американский флаг и за линкольновский мемориал и за все прочее. Помните Мэн, Ф. Т. Барнума и 4 июля. Линкор Мэн в 1898 году был подорван в Гаванской бухте. Это стало поводом к Американо-Испанской войне. А помни Мэн, боевым кличем американцев. Барном Финиастт, американский предприниматель в области зрелищ. Ему принадлежит известный афоризм: "Каждую минуту на свет рождается розина". 4 июля день независимости. Я обязан вступиться за честь моего друга, как коренного, звёзно-полосатого 100%-ного американского афериста.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 Пусть вас не обманывают. Это лошки и делец с холодным умом. Понаблюдать. Каждый шаг у него рассчитан. Билл не собирался так легко сдаваться. Ну. А зачем он учил меня танцевать? Он сжимал кулаки у бёдер. Я увидел, что ожоги от сигарет почти зажили, а вместо них появились дотуировки сделанные чернильным карандашом А это зачем Хардинг Он заработал на том, что учил меня танцевать Не расстраивайся, Уильям сказал Хардинг. Но и с выводами не спеши. Давайте спокойно подождём и посмотрим, как он это повернёт. «Кажется, только мы двое продолжали верить МакМёрфи, Билли да я». И в тот же вечер Билли переметнулся на сторону Хардинга, когда МакМёрфи вернулся после еще одного междугородного разговора, сказал Билли, что о свидании с Кэнди условлено, и, переписывая для него адрес, добавил, что неплохо было бы выслать ей капустки на дорогу. «Капустки?» Денег с -с -с сколько? Он посмотрел на Хардинга. Тот улыбался ему. Ну, знаешь, пожалуй, ей десятку и десятку, 20. Автобус оттуда столько не стоит. Макмёрфи посмотрел на него из-под шапки, лениво улыбнулся, а потом потёр горло и высунул сухой язык.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 Не, ты только посмотри на свою ногу. Большая, как железнодорожная платформа. Я посмотрел вниз. Такой большой ноги у себя я ещё не видел. Как будто от одних только слов Макмёрши она выросла вдвое. А рука вот это я понимаю, рука индейца и бывшего футболиста. Знаешь, что я думаю?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 Пульт отошёл от гнезда в фундаменте сантиметров на 10. Поставь его на место, чтобы никто не узнал. Пока что им знать не надо. Потом после собрания, болтаясь возле картёжников, он завёл разговор о силе и твёрдости духа и о пульте в ванной. Я думал, он хочет им рассказать, как помог мне вырасти до прежнего размера, тогда они убедятся, что он не всё делает ради денег. Но про меня он молчал. Я рассуждал до тех пор, пока Хардинг не спросил, хочет ли он ещё разок примериться к пульту. Он сказал: "Нет". Но если он не может поднять